Глава семнадцатая Из знакомого в комнате были только котелок и растения в горшках. За немыслимо короткий срок отец умудрился организовать здесь самую настоящую лабораторию. Засучив рукава, он стоял возле перегонного куба, по стеклянным трубкам которого парило зеленое нечто, крохотными каплями в виде росы, по-научному конденсата оседая в колбе, которую терпеливо держал на весу Ирвин. Зачем в лаборатории понадобилась я, оставалась загадкой. Потому как битых три часа я сидела на широком подоконнике и наблюдала за тем, как мечты герцогини обретают реальность. Пахли они соответствующе серой и по цвету. «Я бы отказалась глотать нечто, напоминавшее жидкую листву». «Слишком слабая концентрация». Забрав у Ирвина колбу, Юргос придирчиво оценил ее содержимое на просвет, попробовал на язык и не поморщился. Сейчас в нём ничего не осталось от великосветского хлыща, в образе которого отец явился к моей новоиспечённой покровительнице. В самой простой рубашке, домашних брюках, вдобавок босой. Подразумеваю последнее не случайно, как-то связано с проникающими энергиями миров. Ворот расстёгнут, на коже блестят капельки пота. Алхимическая печь грела воздух, как в июльский полдень. Волосы собраны в небрежный хвост, чтобы не мешали. Зато перстни на месте. Куда ж могу без них? «Да, определенно слабая», — цокнул языком Юркас. «Нужно добавить больше мышьяка», — в сомнении уточнила. «Ты хочешь ее отравить?» «В моем представлении от мышьяка не молодели и точно не беременели. На твоем месте я бы наблюдал, а не задавал глупые вопросы». Брошенный вскользь взгляд заставил прикусить язык. «А уж, коль скоро тебе нечем заняться, измельчи четверть унции шерстистой панцирии, добавь к ней дюжину семян шалфея из парыша, на кончике ножа, потом аккуратно вольёшь масло чёрного тмина на глаз и дашь мне. Открыла ведьмин рот, но всяко лучше безделья. Спрыгнув с подоконника, отец оборудовал под лабораторию бывший зимний сад, во-первых, светлый, во-вторых, незаметный с улицы. Бачком проскользнула мимо пышущего жаром алхимического чудовища и затерялась среди зелени. Помимо обычных растений, оставшихся после прежнего владельца, тут появились крайне специфические, ведьминские. За буйством зелени притаился дубовый шкаф, где хранились разного рода ингредиенты. Он напоминал схожую кладовую в колзии. Интересно, отец прихватил ее с собой или на месте разжился новыми ингредиентами? Учитывая прошлое Ирвина, сделать это несложно. Шкаф запирался на ключ. Его у меня, разумеется, не было. Это к вопросу о том, кто из нас алхимик. Но так как его сиятельство, будущий придворный маг, находился здесь же, неподалеку, гонял Ирвина то за ртутью, то за мышьяком, дверцы были открыты. Пробежав глазами по полкам, забрала нужные ингредиенты и пристроилась за столом. «Настоящая агатовая ступка!» Любовно погладила ее пальцем, насладившись ровной поверхностью и холодом камня. Деревенской ведьме о такой можно только мечтать. Я и мечтала, а пока пользовалась чужой. Сейчас посмотрим, действительно ли она так хороша. Обыватель уделяет слишком мало внимания материалу, из которого сделаны вещи. Какая разница, дуб или клен? Главное – красота, долговечность. Между тем, материал способен наделять вещи особыми свойствами, иногда вредными. К примеру, дверь из осины притянет беду. Ступка из черного агата же усиливала любое приготовленное в ней средство. От нее исходила бешеная энергетика, от которой покалывала подушечки пальцев. Еще бы! Ведь агат – один из самых сильных магических камней и жутко опасен в неумелых руках. Черный агат – камень двух миров. Он кратно усиливал способности владельца, помогал ему слышать подсказки с того света наделял решимостью, даром предвидения, Но в нашем случае куда важнее другое его свойство, связанное с омоложением и плодородием. «Нет, мне даже интересно, родит ли герцогиня? Если да, ты там работаешь или в облаках витаешь?» И Кнуф потянулась за пестиком. Действительно, потом с Агатом намелуюсь, но все же Юргас мог бы так не пугать. Взял манеру неслышно подкрадываться. Это часть обучения, а не развлечения. Темные глаза пристально следили за моими действиями. Запоминай или записывай, потому как впредь готовить капли станешь ты. э И... рука с пестиком дрогнула. Отчего он издал неприятный, скрежещущий звук. «Или ты надеялась на Ирвина? Он помощник, не более!» Напомнила некоторым. «Я в алхимике не рвалась!» «Ну да, ну да!» Саркастически скривил губы Юргас. «Ты хотела прозябать в деревне, потом влюбилась, поменяла мечту и хочешь родить дюжину детишек светлейшему!» которых ты пригрозил проклясть, если я не стану твоей ученицей». «Надо же было как-то на тебя воздействовать», пожал плечами отец. Совесть в нем ожидаемо не проснулась. «Ты глупа и упряма». «Ну, спасибо». В сердцах бросила ступку, развернулась к нему всем корпусом. «Если я, по-твоему, такая дура, зачем ты со мной возишься?» «Хочу сделать умный, разве непонятно?» Юргос флегматично потянулся за семенами шалфея и без всякого пестика перетер их между пальцев. А ведь они твердые. «Демон!» Открыла банку со спорошем и принялась с истервенением смешивать его с панцирией и шалфеем. «Только наполовину!» На обе половины. Видимо, Повел издье был тем еще человеком. Не наговаривай на деда. Вывести Юргаса из себя мне не удалось. Озлишься ты на саму себя, на то, что я прав. В чем же позволю знать? Если дальше так пойдет, я про труп в ступке дыру. Ладонь горела, но пожар внутри был гораздо сильнее. «Во всем! Хватит, Аля!» Рыкнул отец и отобрал у меня пестик. Попутно еще и запястье стиснул для усиления воспитательного эффекта. «Потом скажешь мне спасибо!» «Может, и скажу, но сейчас отпусти, мне больно!» Юргас разжал пальцы. На коже остался небольшой синяк. Чудесное украшение. «В следующий раз» «Задушишь?» – массируя кожу, зыркнула на него из-под лобья. «Дам пощечину и отправлю на кладбище раскапывать могилы». Неско опустив голову, сквозь зубы неохотно пообещала. «Хорошо, я буду учиться. Признаю, что малые ямки – не предел моих мечтаний». Я там оказалась не от большой любви, точнее, совсем наоборот от большой нелюбви к стоявшему рядом Юрго-судье. Очень не хотелось ему подчиняться, как все ведьмы, платить дань, прыгать на задних лапках. Тогда я еще не подозревала, что он мой отец. А ведь все равно заставил, подчинил только пряникам. «В твоем возрасте я был таким же!» Тёмные глаза отца излучали спокойствие. Перечил старшим, ни во что не ставил родителей, преподавателей, инквизицию. — Ты сейчас не изменился? — Возможно. Юргас не стал со мной спорить, вернулся к перегонному кубу. Оттуда повалил пар. Раздался громкий хлопок, а следом за ним взволнованный возглас Ирвина — «Получилось!» Так уж вышло, что посреди всего этого гамма только я услышала настойчивый стук в дверь. Отложив ступку, отправилась открывать. Дверь в лабораторию запиралась изнутри. «Что такое, Гретта?» Бледное, непривычно напряженное лицо ведьмы-экономки наводило на мрачные мысли. «Карательный отряд?» Сейчас как ворвется и скрутит нас с поличным. «Почти, там инквизитор!» Пожевав губы, Гретта добавила. «Вы бы вышли к нему, отвлекли разговором, а мы бы все прибрали. Читай, замели следы преступления. Иду, куда я денусь!» С обреченным вздохом сняла рабочий передник и всучила его Гретте. «Инквизитор, значит. Вряд ли Линос, он бы моим женихом представился. Но да понадеемся на лучшее, а подготовимся к худшему». Исполняя обязанности хозяйки дома с приклеенной светской улыбкой, которую позаимствовала у Авроры Клавел, спустилась в гостиную. Надеюсь, Гретта догадалась подать гостю чай или рюмочку шери, чтобы тот скоротал ожидание. Чашка на столе действительно стояла, только визитёр к ней не притронулся. Ровно как не спешил садиться, с притворным интересом изучал убранство комнаты. Какой видела его, сразу поняла: хорошего не предвидится. «Добрый вечер, монсеньор!» – упавшим голосом поздоровалась я. «Какими судьбами?» «Да вот решил навестить, взглянуть, как вы устроились!» Джургас Гинтас обернулся ко мне. Он совсем не изменился со времени нашей последней встречи в кабинете Верховного Инквизитора. Может, только рубцы возле мертвого глаза чуть посветлели. Поймала себя на том, что смотрю на бельмо, старательно избегая встречаться взглядом с живым глазом. «Занятная у вас, служанка, ведьма!» Джургас не двигался, волей-неволей пришлось подойти к нему самой. «Вам не нравится чай?» Чтобы сменить тему разговора, указала на нетронутую чашку. «Или боитесь, что он отравлен?» «Я знаю, что он не отравлен, достопочтимая госпожа Дье. Просто жду вас. Неприлично садиться раньше дамы и пить чай в одиночку тоже». Нарочитая вежливость собеседника заставила сердце сжаться до размеров горошины. Тем не менее я нашла в себе силы позвонить в колокольчик. Ровным голосом распорядилась подать еще чашку. Для себя. Меня не волнует прошлое ваших слуг, если только оно не связано с настоящим. Стоило Лакею уйти, как помощник Верховного Инквизитора снял маску. Как Клавелл, слышал, ему досталось. Благодарю, идет на поправку. Сегодня-завтра прибудет в столицу. Полагаю, вы хотели видеть отца. «Чуть позже. Сначала вас, Аурелия. Уж простите подобную фамильярность. Меня крайне заинтересовало преображение герцогини Эгрейской». Со стоном сдала Юргаса с потрохами. «Я ничего не варила. Хватит, не желаю снова дрожать на допросе». «Не сомневаюсь». Джургас и бровью не повёл. «Я в курсе ваших возможностей. Даже в случае снятия печати с тёмного дара ничего подобного вы бы не сотворили». Он покачал головой и потянулся за своей чашкой. Чуть помедлил и отпил. То ли проверил напиток раньше, то ли опрометчиво доверял слугам юргосадье. «Я хотел предостеречь вас только и всего». «У герцогини достаточно врагов, вас могут обвинить в ряде неприятных вещей, особенно теперь, когда возле трона началась грызня за власть». Прислушавшись, не идет ли Юргас, джургос отставил чашку и поднялся с дивана. Ощущая себя мышкой в мышеловке, вжалась в обивку кресла, когда он склонился надо мной. Нет, я не боялась приставаний. Джургас интересовался ведьмами совсем в другом смысле. Помилуйте, барышня, я инквизитор, а не палач. Только вот руку положил на спинку кресла в опасной близости от моего затылка. Сейчас как устроит незапланированный ментальный допрос хорошо я ее уберу проворчал Джургас и нарочито завел обе руки за спину не сильно то помогло, потому как нас по прежнему разделяло всего лишь дыхание. вы что то хотели мы желая сгладить неловкость ситуации глотнула чаю и поперхнулась. «Осторожнее!» Джургас заботливо похлопал меня по спине. «Да, хотел!» — понизил голос он, в очередной раз покосившись на дверь. «Пока не пришел ваш отец! Я подозреваю, какую игру он затеял, и мне жаль вас!» «Клавел!» Принципиален, он не женится на девице, замешанный в чём-то предосудительном. Он в курсе. Устремив взгляд на служенные на коленях руки, призналась я. Надо же! Мне удалось удивить Джургаса. Тогда вам будет несколько проще. Уедете вместе с ним за границу, дождётесь, пока всё не закончится. Меня не покидало ощущение, что самого главного инквизитор не сказал, раздумал. А тут и вовсе послышались быстрые шаги Юргаса, и Джургас вернулся на прежнее место. На лице застыла непроницаемая вежливая маска. Пока мужчины обменивались приветствиями, так и этак вертела в голове слова гостя. Игра. «Речь о битве за пост придворного мага? Или это только малая часть планов отца? Каким образом он думал добиться своего? Или речь вообще не об этом?» «Чем обязан?» – сухо поинтересовался Юргас, ясно дав понять, что Джургас – нежеланный гость в этом доме. «Вот так бывает. Иногда похоронишь прошлое, а оно возвращается». Инквизитор начал издалека. «Вы ведь прежде жили в Астере. Увы, я вас уже не застал». «Мечтали прикончить в бытность службы в карательном отряде?» «Что вы, только в случае активного сопротивления». Воздух между мужчинами стремительно сгущался, потрескивал от магии. Пикировка походила на обмен ударами, улыбки на скал. Желая предотвратить неизбежное, поднялась, встала между ними. — Если вы задумали ссору, успокойтесь, барышня. Джургас встал и силой усадил меня на свое место мне не 20 лет чтобы искать приключений да и должность не располагает я свое уже отвоевал он провел рукой по одному из рубцов постучал подушечкой пальца по веку над бельмом ближе к делу он сеньор юргас отбивал дробь левой ногой Ему не нравился устроенный инквизитором спектакль. Хотелось быстрее вернуться к прерванному занятию. «Спешка частенько губительна, вам ли не знать?» Укоризненно покачал головой чуркас «Я пришел не делиться воспоминаниями, а веду к одному интересному вам человеку, Владиславу Позняку». «Именно по его вине на моем лице появилась эта отметина. Занятно, правда?» Он коротко рассмеялся. «Значительно позже вашего конфликта, когда Владислав уже оказался в Галитии. Иногда каратели вынуждены заниматься собственными товарищами, приступившими закон. Власть и деньги развращают, люди теряют человеческий облик». Мне показалось честным сообщить вам имя сообщника Владислава. Некогда он служил капралом в одном из карательных отрядов. Помог позднику скрыться, инсценировал его смерть. Подозреваю, Владислав планировал от него избавиться, но не успел. Стараниями переигравшего его карателя очутился на рудниках. Я кое-что смыслю в психологии темных. Позник обязательно захочет ему отомстить. Точнее, его потомкам, раз уж виновник сгинул на эшафоте. Да, его казнили. Как видите, барон, мы не делаем различий между своими и чужими. Наказание неизбежно для всех». Он понимал, что его ждет, отчаянно сражался, двоих убил, меня ранил. «Чего вы хотите взамен на сведения о семье того инквизитора?» Отец задумчиво пожевал губы, прикидывая варианты. «Сотрудничество. Учитывая вашу новую жизнь, ваши новые планы, в ваших же интересах стоять по эту сторону закона». «Мне нужны оба, Владислав и Мариус, и совсем не хочется разбираться с вашими алхимическими экспериментами». Горничная донесла, так и знал, следовало свернуть ей шею за наушничество. «Титул от топора палача не спасает», — нахмурился Джуркас. Вы избежали казни Дье, возомнили себя бессмертным, но это не так. Бросьте игры со стареющей герцогиней. Имя. Юргос пропустил его предупреждение мимо ушей. А я окончательно убедилась, что инквизиции прекрасно известно о наших опытах, что они незаконны и в любой момент приведут к печальному концу. «Только вот я уже вляпалась во все это по горло, соскочить не могла». «Обещание!» Упрямец схлестнулся с упрямцем. «Не люблю, когда мне ставят условия, монсеньор!» Отец поднялся и указал рукой на дверь. «Не смею вас задерживать!» «Очень жаль!» Джургас допил свой чай. «Я вам не враг, Дзье!» «Чем скорее вы это поймёте, тем лучше». «А вас, барышня?» Он обернулся, кивнул мне. «Всегда рад видеть у себя. Не в кабинете, не бойтесь. Вы напоили меня прекрасным чаем. Хотелось бы ответить взаимностью и получить место в вашей больной книжке. Как вы помните, несмотря на возраст, я неплохо танцую» особенно с хорошенькими женщинами. Вы ведь будете у Клавелов?» Кивнула, припоминая, как он с ними связан. «Кажется, муж дочери подруги тётки». «Прекрасно. Постараюсь по мере возможности заменить вам Линоса. Даже если он оправится от ранений, поспеет к сроку, активные движения ему противопоказаны». Вы бы тоже, монсеньор, вспомнили о возрасте, умерили активность. Юргос говорил вовсе не о танцах. «Только после вас, Дье, вы ведь еще старше». Шагнув к двери, Джургас бросил через плечо. Моё предложение в силе. Обращайтесь в любое время. Вам ведь нужны союзники». Не стоит отказываться от них из-за непомерной гордости.